тот ты может его обмануть. И кто бы ни обманул его, он, а потом всякому, простит. И вот за это-то я его и полюбила.